Глава 9 До Калаянска я добрался без проблем. И улицу Буковского нашел довольно быстро. Но вот дальше все пошло наперекосяк. Она ведь как вышла? Я почти полтора часа бегал по станице,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 Вытянул телефон из кармана и, набивая Насте номер, покосился на соседнюю дверь. Там, судя по звуку, шли чинные посиделки. Причем чисто женские и уже достигшие определенного градуса. С чего такой вывод сделал? Да легко. Просто от соседей доносилось хоровое пение определенного репертуара из разряда того, что я называю бабскими народными песнями. Давно уже заметила интересную штуку.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 И если действительно приспичила, то почему тогда к себе домой пошла? Вроде здесь тоже удобства есть. А менее чем через 10 минут выяснилось, что в своих туалетных предположениях Любка ошиблась, так как пока я разливал шампусик, произнося длинный и витиеватый тост, посвященный хозяйке дома, Настена вернулась. Тут уже застыли все. Цветноволосая Ольга удивленно присвистнула. Вот это апгрейд!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 Поэтому пришлось удавить свое разбушевавшееся либида, дабы, оставаясь в рамках приличий, продолжить застолье. Кстати, это самое застолье с моим приходом получило новый толчок. Поэтому, чтобы не прослыть озабоченным букой, который, роняя слюну, разглядывает исключительно предмет своего вожделения, пришлось, отвлекаясь от Насти, сыпать анекдотами, танцевать со всеми по очереди, произносить тосты и вообще всячески развлекать собравшуюся женскую компанию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 Вообще-то имелось в виду совершенно не это, и я несколько замялся, подбирая слова «Эм, «Нет, при тут наша база? Ко мне домой переехать? Ну, там, как положено, семья и все такое». «Ёпэрэсэте!» Я ведь хотел рассказать Насте о своем параллельном происхождении, но начал как-то не с того, и, чувствуя, что запутался, умолк а девчонка, неправильно расценив затянувшееся молчание, села, потом наклонилась так, что ее волосы стали щекотать мое лицо, и, глядя в глаза, удивленно произнесла. «Сережа, я что-то не поняла. Это ты меня так хитро и завуалированно замуж пытаешься позвать?» «Опа! Честно говоря, предложение Брусникина я хотел делать чуть позже, и по всем правилам, ну, чтоб с цветами...»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 Уж лучше по старинке, с калкой неудовольствия показывать буду. Да показывай, жалко что ли. А насчет морды это-то зря. Нормальная она у меня была. грязноватая это да, но не более того. И, кстати, что-то никак не соображу. Какие это я тебе хамские предложения делал? А кто угрожал меня обыскать? Всю. Говорить такое приличной девушке – это хамство высшей пробы. Прижимая податливое тело к себе, прошептал ей на ухо.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 Настя каким-то шестым чувством уловила мое волнение. «Ты чего так засопел? С Ваниным что-то случилось?» Сева, опираясь спиной о стену и почесав стриженный затылок, я начал издалека. «Да нет, с Лешкой все нормально. Сейчас они живут в своем доме в полной безопасности. Вот и я хотел тебя забрать, чтобы...» Но договорить мне не дали. Настя пружиниста отодвинулась и, повернувшись ко мне, прищурила глаза. «Корнев, поправь меня, если я что-то не так поняла. То есть ты мне предлагаешь выйти за тебя замуж и уехать на Украину, так? Значит, ты готов бросить своих парней, бросить борьбу и, плюнув на всех и вся, просто сбежать и меня с собой зовешь?» От ее тона у меня даже уши замерзли. Вот как получается. Еще и жениться не успел, а первая семейная разборка уже имеет место быть. И главное, настолько быстро.